Глава семнадцатая. «Значит так...» Заметно окосевший совух наклонился в мою сторону и по зашептал. «Я слушал его и офигевал. Причем совсем не потихоньку, как того ожидал. Я офигевал просто такими семимильными шагами. Кривить душой не стану, я ожидал чего-то бредового, но чтобы вот настолько... Нет. Это же реально уже совсем клиника». Предложи я что-то подобное, и страшно представить, какой вой бы поднялся. Стратеги. Мать их. Но ведь предложение поступило не от меня. Так что, а почему бы и нет? Я согласен. В принципе, вариант, несмотря на дикость, казался вполне рабочим. Даже более того, уже был проверен в поле. И вероятность успеха, по моим скромным прикидкам, возрастала прямо пропорционально размерам чудовищ, с которыми придется столкнуться. Сюда как нельзя лучше вписывалось правило «чем больше шкаф, тем громче падает». Итак, мой фамильяр, который в пьяном угаре дошел до того, что назвался как масят от геморроя, пошел еще дальше. Он решил стать смертником. Комикация. Одной из особенностей Везона было перевоплощение. Он мог принять облик любой известной ему птицы, разве что был ограничен только ее размерами. Например, в страуса или грифона при всем желании мой фамильяр не обратится. У меня банально не хватит сил, чтобы провернуть подобное. Либо просто не сработает, либо не сработает, и при этом я еще и потеряю сознание из-за резкого и значительного оттока жизненной энергии. Но страус нам и не нужен. А вот от грифона, как от ездового маунта, я бы не отказался. Но не судьба. Зато воробья, или, что еще круче, точнее, мельче в калибре, Везон перевоплощался вообще запросто, и для меня это совсем не затратно в плане расходования сил. А дальше мы повторяем фокус с убийством саблезуба на арене. По ситуации и зависимо от вида противника, фамильяр в облике калибре либо просто подставляется и позволяет монстру себя сожрать, либо как высокоточное оружие сам влетает в его пасть, как только уличит подходящий момент. Неприятный момент, Везон стопроцентно погибает. Собственно, в этом и заключается вся суть плана. Приятный момент, я сразу же его воскрешаю, и мы побеждаем. Как и дурацкого саблезуба, какой бы монстр нам не противостоял, черное пламя перерождения Феникса гарантированно прикончит чудовище, независимо от размеров. Единственное, что определяло размер врага, так это, насколько легко будет фамильяру залететь к нему в пасть. Вуаля. План дебильный, но от того он нереально крутой. Босс, признаю, я совсем не ожидал, точнее ожидал, но совсем другое. Что-то... ладно, неважно же теперь. «Чего это я?» «А я тебе говорил, что мы не просто так тут бухали». В этот момент в дверь тихонько постучали. С кухни прибыл наш заказ. Мясо и глаза. В библиотеку юркнула миловидная девчушка. Совсем еще юная, лет шестнадцати и не больше. Она с трудом, но удерживала поднос в идеально горизонтальном положении, не позволяя ему наклоняться в какую-либо сторону». Не мудрено, ведь на подносе красовались запеченные до золотистой корочки и три весьма упитанных зайца. Для кроля размер тушки слишком великоват. Куда можно поставить? Девушка вошла в библиотеку всего на пару шагов и остановилась, ожидая указаний. По всему видно, что ей очень неловко и непривычно тут находиться. Возможно, даже впервые оказалась в обители жуткого чудовища — совуха. Давайте прямо сюда. Рукой указываю на стол. Ой. Девица ойкает, когда, приблизившись, замечает обгоревшую столешницу и замирает, не решаясь опустить поднос на стол. Приходится отобрать у нее поднос и самому водрузить его по центру стола. Предварительно выждав несколько мгновений, пока Совух аккуратно не сместил тарелку со спящим вороном немного в сторону. Ох, как же пахло запечённое мясо! Босс моментально пустил слюни. Сейчас, под действием алкоголя, он не особо волновался об этикете. Да и я был не лучше. Хотя все-таки и утерся по-быстрому рукавом, чтобы совсем уж не упасть в глазах девушки, показав себя дикарем. «Чего ты еще желаете?» Девушка невозмутимо хлопает ресницами, ожидая, когда позволим ей уйти. «Нет, спасибо вам большое. Больше ничего не нужно. Спасибо». «Тогда я вас оставлю». Она почтительно кланяется Бозу, а затем уже мне и добавляет. Гота просила обязательно вам напомнить, что сегодня вы отвечаете за уборку в помещении кухни. Приятного аппетита! На этом девушка разворачивается, прежде прихватив и плотно прижав к груди, как дорогую ношу пустые винные бутылки, и на цыпочках выскакивает из библиотеки. «За те десять секунд, что я взглядом провожал нашу кормилицу к выходу, за столом произошли удивительные вещи. Один кроль или заяц исчез. Он просто испарился, и, судя по устремленному взгляду совуха, вторая запеченная тушка тоже вот-вот исчезнет. А нет, соврал, кое-что таки осталось. Несмотря на разгулявшийся аппетит, совух не забыл о своем собутыльнике». Он сожрал тушу зайца, отделив перед этим от нее голову, так что, когда ворон проснется, ему будет чем угоститься. А вот, к слову, и он. Стоило только подумать о нем и его излюбленном деликатесе, как Феникс тут же зашевелился. Выспался? Пьянь. Несмотря на подкол, я переместил зайчью голову к ворону, чтобы тот мог выклевать глаза. Угощайся. Ага, как же. Я слишком быстро что-то позабыл о скверном характере фамильяра. С прискорбием пришлось констатировать факт того, что когда Вэзон трезвый, он мудак. Необъяснимо, но факт. Птица проснулась абсолютно трезвой. Видимо, тут играло немалую роль то, что он все же пришлый в наш мир и его организм устроен иначе. Ворон, как ни в чем не бывало, выскочил из тарелки с вином и отряхнулся, забрызгав все вокруг себя. Сперва, не менее четверти часа, он любил мой мозг по поводу того, что даже самому идиотскому идиоту должно быть известно о том, что сырые глаза самые вкусные и полезные, витамины там всякие С, Д, И, Э и прочие. А я ему что приволок, но при этом падла выклевал и сажал все шесть запеченных. и даже спасибо не сказал. А вот после этого началось поистине настоящее шоу. Его нытье об испорченных глазах оказалось просто цветочками. Тут уж, как говорится, хоть плачь, хоть смейся. Во-первых, Везен послал меня прямым текстом, когда я похвалил его за идею и за решимость стать птицей комикации Наглая морда сделал вид, что впервые об этом слышат, и сказал, что в подобной нецензурно принимать участие не станет ни при каких условиях. пернатый поц. А во-вторых, он снова, не выбирая выражений, послал меня. Теперь уже за то, что я назвал его Везаном. «Какой я в задницу Везан! не унимался разбушевавшийся ворон. «Совсем страх потерял. В отличие от тебя, я не собираюсь заимствовать имя у звезды и созвездия Большого Пса. Это ж такая тупость!» И вот тут до меня наконец-то дошло — Мой фамильяр не притворялся, он действительно совсем ничего не помнил, а еще я понял, почему босс так ухахатывался со всей этой историей с новым именем. «Тупое имя!» — напомнил он мне мои же слова. «Да-да, теперь дошло». Назвав имя ворона тупым, я признал свою собственную идею тупой. Ха-ха-ха. Настроение моментально упало. Еще немного, и совсем уйдет в минуса. Только порадовался, что смогу наказывать даже сильных монстров, и тут сразу же такой облом. Феникс, увидите ли, не хочется умирать ради меня, эгоистичная пернатая сволочь. Так еще и нагрубил, словно это от меня поступило предложение самоубиваться раз за разом. Постепенно, закидываясь мясом, совух начал трезветь. Вот что значит хорошая закуска. После перепалки с вороном мы набивали животы в тишине. Слышно было только довольное посапывание и чавканье. Есть еще. Указываю рукой на пустой бокал. Боскивает и, проглотив заячью ножку, встает из-за стола. Он, как и всегда, уходит вглубь библиотеки, исчезая меж многочисленных книжных стеллажей. Казалось бы, зачем ему нычка, но зная, что это за вино, я прекрасно понимаю и догадываюсь. Собух, если и не боится, то уж точно не хочет, чтобы его алкоголь стал добычей Арии. Припоминая ее любовь к этому сорту вина, уверен, она не остановится ни перед чем, если ей приспичит, и разрешение у Собуха спрашивать не станет. Вот поэтому он и прячет выпивку где-то в недрах библиотеки. Там при всем желании никто не отыщет схрон. Пока я размышлял об этом, босс успел вернуться. На этот раз он оказался в разы скромнее и притащил всего одну бутылку. А может, дело не в скромности, и просто у него больше нет. Может, это последняя бутылка. Ах, да и пофиг, наливай. Сейчас запью ужин, немного посижу, чтобы все хорошенько улеглось, и пойду отрабатывать, убирая на кухне. Спать еще рановато, но я слегка переел. Да и денек выдался еще тот, так что можно сегодня и пораньше лечь. Совух наливает два полных бокала. Один из них протягивает мне и украдкой подмигивает. А ты? Обращается он к фамильяру. Что я? ворон отвлекается на мгновение от выклевывания мяса с руберзайца. Я не пью. До него доходит, о чем именно спросил босс. Вынужден отказаться. Фигасе. Фигасе? Не пьет он. А кто тогда тут недавно? И то, и это. И все потому, что нажрался до беспамятства. Да он же дрых прямо в вине. Поц. Что? Ворон смотрит на меня. Не, ничего. Говорю, очень жаль, что ты не пьешь. Так хотелось выпить с... С легендарным зверем. Да, очень жаль. подхватывает совух. Не до конца улавливаю суть, но сразу же включаюсь в игру. Внутренний голос вовсю твердит, нет, он буквально вопит, что если не подыграю совуху, то возглавлю рейтинг местных идиотов. Слово за слово, минута за минутой, и вскоре находим ключик к сердцу моего фамильяра. Его можно купить банальной лестью. О, великий, да куда ж мы без тебя? Да как же мы без тебя? И все в таком ключе. как результат птиц соглашается выпить с ничтожными нами интересное началось почти сразу же буквально спустя пару секунд после того как фамильяр макнул свой клюв в тарелку с вином если бы я не видел все своими собственными глазами и не знал что передо мной до сих пор все тот же призванный феникс то готов был бы спорить до хрипоты спорить о том что этот развеселый и дружелюбный ворон кто угодно но только не мой фамильяр всерьез Еще такой грустный, а?» Пригубив немного вина, ворон приблизился ко мне вплотную. «Шё с ним, дружище?» Это он уже спрашивал у совуха, указывая на меня крылом. «Его кто-то обидел?» «Кто?» «Я за такое любому выклюю глаза!» Босс со своей дежурной улыбкой, которая у простых людей вызывает неподдельный ужас, а иногда даже инфаркты, лишь пожал плечами и продолжил трапезничать. А когда Ворон снова обратил все свое внимание на меня, совух украдкой мне подмигнул, подбивая действовать. Намек был понят, я сразу же принялся обрабатывать клиента, пока тот тепленький. «Слушай, Ворон, а ты...» «Эй!» — перебил меня возмутившийся фамильер. «У меня вообще-то имя есть». А ворон — это всего лишь форма, текущая оболочка. «Да ты что!» Я всеми силами старался сдерживать довольную улыбу. «И как тебя зовут?» «Ха!» Птица выпятила грудь колесом. «Меня зовут Везон. А знаешь, почему я выбрал такое имя? Знаешь?» «Ни малейшего понятия. А все просто, Сириус. Я тебя уважаю, и поэтому выбрал себе такое имя. Тоже звезда, как и у тебя. Из того самого созвездия». Он меня уважает. Вот и подтвердилась догадка. Не знаю, раздвоение личности это или что-то иное, но абсолютно точно ясно одно. Под воздействием алкоголя, даже малой дозы, фамильяр менялся до неузнаваемости. А еще он ничегошеньки не помнит, когда трезвеет. Ничего себе. Приятно-то как. Я отпил несколько глотков вина. Потому что я тебя уважаю. Да, ты только что говорил. А знаешь... «Почему я тебя уважаю?» «Интересно будет послушать». «Это все потому, что ты ничтожество». «Опа! Вот это поворот. Оказывается, не только от любви до ненависти один шаг. От уважения до ничтожества тоже». «Ты же вообще ни о чем, Сириус!» «Полный ноль!» Продолжил отрицательно хвалить меня Весен, объясняя причину возникшего уважения. «Ну, спасибо». Я покосился на совуха, но тот был слишком занят подворовыванием моей порции мяса. «Но ты не сыкло! Хотя должен быть сыклом, но ты не он, и поэтому я тебя уважаю. А ты меня уважаешь?» «О, пьянка пошла по всем правилам. Видимо, скоро и драку подвезут». «Конечно, уважаю, Вэзен. Ты же... ты же... ты же вообще ничего и никого не боишься?» «Мне босс рассказал про твой план. Ну, тот, в котором ты жертвуешь собой, чтобы мы выносили вообще всех». <как> «Кивнул, захмелевший по второму кругу совух». А, -а, а это да, я придумал». Ворон решил принять величественную позу и на манер человека попытался упереться крыльями в бока. «А только не получится». «Нет, нет, нет!» «Ну как так-то? Все же шло просто идеально. Пьяный фамильяр — вообще душка и теперь мой лучший друг. Подумаешь, придется рисковать жизнью в бою, полагаясь на нетрезвую птицу. Многие так делают. Но почему же с планом Камикадзе вдруг облом? Почему он вдруг пошел в отказ?» «Не получится? Блин...» Вздыхаю как можно громче. «Да, из-за дурацких ограничений не получится прям всех побеждать. Что за ограничения?» Вэзен только зря меня испугал. От своих слов он не отказывался и был готов умереть во имя нашей общей победы. Просто ему не понравилась моя формулировка о победе вообще над любым противником. Потому что по ряду некоторых причин это действительно было невозможным. Во-первых, огромную роль играл уровень интеллекта врага. Во-вторых, его габариты. Например, наиболее неудобным противником для тактического суицида являлся никто иной, как человек. Самый обычный человек. Смотри. «Давай для наглядности возьмем тебя и Боза!» Феникс взялся разжевывать все тонкости придуманной им тактики. «Человек и монстр, в случае сравнения ваших размеров мы обращаем внимание на путь проникновения». «Что?» «У тебя маленький рот, вот что. В пальцовуха я проскочу без труда, выжду подходящий момент и...» «Шух! Готово!» «А в твой маленький ротик? Я ж не знаю, получится ли вообще...» Но даже если мне это и удастся, то... то что? То человек, в отличие от монстра, не станет пережевывать или глотать целиком попавшую к нему в рот живую птицу, а просто выплюнет ее обратно. И пока я не погибну, ты не сможешь активировать цикл перерождения. Так что... что тут сказать? Все более чем логично». Жрать птицу живьем станет разве что изголодавшийся бомж, но с такими персонажами я воевать не планировал, так что людей придется убивать по старинке. Руками, ножами и револьверами. И в принципе так изначально и планировалось, поэтому этот момент меня совсем не огорчил. Но здоровых тварей мы, если что, убиваем, так? Да, вообще без проблем. Не накарпи, пожалуйста. Лучше расскажи, какие еще есть ограничения. Размеры монстров, частота твоих смертей... Насчет смертей, если призыв прошел и я появился, то в запасе есть одно перерождение. Вот и все. А по поводу размеров, как я уже и сказал, чем больше монстра, тем проще будет попасть внутрь. Хотя, если тварь будет слишком огромная, то пламя перерождения может ее и не прикончить, а только ранить. И не факт, что ранение будет тяжелым и повлияет на исход боя. Но ты же можешь превратиться не в калибри, а в ворона, например, чтобы шар огня был больше и прикончил тварюку. Извини, но нет. Виновато вздохнул Вэзен. Во время призыва резервируется максимальный объем моей формы в вашем мире. Если умру вороном, то смогу переродиться опять им же, или голубем. Размеры этих птиц примерно одинаковые. Или если захочу, то стану калибри, воробьем, любым, кто меньше изначальной формы. Вариантов море, но только не в сторону большего объема. Получается, я должен изначально призывать тебя, стараясь предугадать наиболее оптимальный размер. «Да, все так. Еще один важный момент. Не всякие виды птиц умеют разговаривать, и без перерыва не получится провести несколько призывов подряд, чтобы сменить форму на более подходящую. Понимаешь, к чему я?» Киваю. Как и ожидалось, все оказалось не так однозначно, как мне это преподнес совух. Мне придется выбирать между призывом фамильяра для разведки. В этом случае это должна быть птица, умеющая в человеческую речь, приспособленная к длительному нахождению в суровых условиях севера. Или же призывать Камикадзе, и делать это едва ли не засчитанные мгновения до начала боя, только когда будут точно понимать наиболее благоприятный размер и форму Феникса, способную максимально эффективно противостоять возникшей угрозе. А еще нужно придумать, как в случае с призывом Камикадзе мне успеть его напоить, потому что трезвый Везон... Он даже не Везен, а безымянный фамильяр, который ведет себя как настоящий козел. И далеко не факт, что трезвая птица согласится самоотверженно собой пожертвовать, о чем он, в принципе, совсем недавно прямо и заявил. Но так-то одна идея у меня уже имеется. Она максимально отвратная. Даже думать о подобном не особо приятно. Но вряд ли мне удастся придумать что-то более действенное. Как напоить того, кто этого не хочет? Особенно если время прям очень-очень поджимает. Конечно же, необходимо сделать так, чтобы этот кто-то сам этого захотел. Не напиться, нет, а чтобы пожелал то, что совершенно неожиданно сделает его пьяным. Если без лишних разглагольствований, то я планировал использовать для этих целей обожаемый фениксом деликатес. Глаза. Может, в вине за мариную, а может, за спиртую. Так, по идее, и храниться будут дольше. Есть варианты. А значит, найдется и подходящий. Пока что все складывалось весьма и весьма неплохо. Я вооружен и опасен. Пара револьверов, один из которых использует источник скверны, и послушный болванчик, готовый за меня умереть. Недурственное усиление в дополнение ко всем моим способностям. Пер! Неожиданно в библиотеку без стука ворвалась раскрасневшаяся и запыхавшаяся старуха Гута. Твою Твоюж! Только главы рассветных демонов мне не хватало. Мы ведь так и не обсудили, что и как. Я совершенно сейчас не готов к встрече с ним. «Пир! Он! Он!» Видно, бабка неслась сюда на пределе своих сил, и потому у нее никак не получалось теперь отдышаться.